Глава двадцать шестая Дверь в ее спальне распахнулась настежь. Селина вскочила с постели, успев схватив тяжелый подсвечник. Ворвавшийся Шаул этого даже не заметил. Селина вернулась в кровать. «Капитан, ты мне дашь сегодня выспаться!» — проворчала она, натягивая одеяло. «Или ты намерен праздновать до утра?» «Может, ты перепутал дверь?» Шаул молча вытащил её из постели, больно дёрнув за локоть, и только тогда заговорил. «Где ты была этой ночью?» Страх сжал ей горло. Капитан никак не мог узнать о её прогулках по лестницам и коридорам. «Как где?» улыбнулась Селена, хотя ей было не до улыбок. «Или ты забыл, как ты приходил сюда и принёс мне вот это?» Она выдернула руку, и пошевелила пальцами, показывая ему кольцо с аметистом. «Я пробыл у тебя считанные минуты. Где ты была все остальное время?» «Странный вопрос. Спала?» Селена не попятилась под его сверлящим взглядом. Неужели этот шаул несколько часов назад приносил ей кольцо? Сейчас он больше напоминал свирепого караульного. Капитан вглядывался в ее лицо, руки. Все остальное скрывала длиннополая ночная сорочка. Успокоившись, Селена тоже принялась разглядывать капитана. Его мундир был полурастегнут и измят, а коротко стриженным всклоченным волосам не помешал бы гребень. Капитан явно куда-то торопился и заскочил к ней, что называется, на бегу. «Что вообще происходит?» — с подчеркнутым равнодушием спросила Селена. «Ты не даешь мне выспаться, а у нас сегодня, между прочим, очередное испытание». «Испытания не будет». Ещё одного претендента убили. Ксавьера, вора из Мелисандры. Селена подняла глаза на капитана и пожала плечами. «Думаешь, это я его убила?» «Сомневаюсь. Его труп был наполовину обглодан». «Обглодан?» Селена поморщилась и уселась на постель, уткнув подбородок в колени. «Скверная новость. Может, это Кейн? Не удивлюсь, если он кормится человеченкой». На самом деле Селени было не до шуток. Страх сковал ей все внутренности. Вот еще один убит. Пятая смерть сначала состязаний, и только две из них вполне объяснимы. Савена застрелили при попытке к бегству, а коса сорвался со стены. Но остальные — глазопожиратель, растерзанный солдат, теперь еще и Ксавьер. Слова Элианы о зле, притаившемся в замке, получили новое подтверждение. Такое уж не объяснишь зверством пьяных гвардейцев или нападением бешеной собаки, невесть, как попавшей в замок. Это цепь, и её никто не знает. Сколько звеньев добавится к ней в ближайшие дни и недели? — Странное у тебя чувство юмора, — угрюмо заметил капитан. Она заставила себя улыбнуться. — Кейн, первый, кого бы я стала подозревать. Да ты лучше меня знаешь, какие у вас соседи живут с белоклычьих гор. Шаол пригладил волосы. «Твоя неприязнь к Кейну еще не повод его подозревать. Пусть он и свирепая скотина, но герцог-перантгон выбрал его своим претендентом». «Тоже мне довод!» — усмехнулась Селена. «А меня своей претенденткой, своей защитницей выбрал наследный принц. И мои обвинения не нуждаются в позволении разных там перантгонов». «Скажи мне без увиливаний, где ты была этой ночью?» селена выпрямила спину и глядя капитану прямо в его золотисто карие глаза сказала здесь в этой постели мало моих слов спросил караульных если король решит меня допрашивать я всегда могу ему сказать что ты и его высочество готовы быть моими поручителями капитан увидел подаренное им кольцо и слегка покраснел у меня есть еще одна новость мы с тобой сегодня не упражняемся Селена широко улыбнулась ему, затем притворно вздохнула и улеглась, натянув одеяло до подбородка. «Замечательная новость, капитан. Тебе осталось только покинуть мою спальню, и я хоть высплюсь. Думаю, часов пяти мне хватит». Воронье, но капитан на него клюнул. Селена кокетливо похлопала ресницами и закрыла глаза, а потому не видела сердитого капитанского взгляда. Шаул тихо вышел. Селина дождалась, когда за ним закрылась входная дверь, и только тогда села на постели. Ксавьера не просто убили. Кто-то успел попировать на его теле. Ночью в том сне. Хватит тебя дурачить, это был не сон. Она находилась в склепе и слышала жуткие крики горгульей. Может, Ксавьера растерзала одну из чудовищ? Но ведь они обитают глубоко в подземелье. В коридорах замка их бы сразу заметили. Возможно, даже что сначала к Савьера убили, а потом какая-то погоня обглодала его труп. Очень, очень голодная погонь. Селена передернула. Спать она, естественно, не собиралась. Она достала импровизированное оружие. Не густо, но другого у неё нет. Зато есть несколько часов свободы, которые она распорядится по-своему. Селена проверила запоры на всех дверях и окнах. Закрыть входную дверь на засов она не могла, это сразу бы вызвало подозрение. Ограничившись запертой дверью спальни, Селена отправилась вниз, в склеп. Селена обошла все пространство склепа и сама была готова рычать от досады. Никаких зацепок, никаких знаков, чтобы яснее понять слова Элианы. Никаких намеков на источник таинственного зала. Совсем ничего. Но сейчас склеп освещался лучами солнца, и комочки пыли, поднятые ногами селены, кружились как снежинки. Склеп находился глубоко под землей. Как же строителям удалось наполнять его лунным и солнечным светом? Селена подошла к решетке, закрывавшей световой колодец, задрала голову, вгляделась. Вот оно что! Стенки колодца были выложены листовым золотом. Множество листов, отполированных до зеркального блеска. Это они ловили свет и передавали его вглубь. Селена остановилась между саркофагами. Правая рука сжимала самодельный нож, что заставило ее взглянуть на пол. На нем не было ни следов когтистых лап горгулей, ни ее собственных следов и никаких признаков того, что ночью здесь побывала сущность Илианы. Она повернулась к мраморной Илиане. Синий самоцвет в короне древней королевы переливался, ловя неяркий солнечный свет. «Почему? Все это ты рассказала именно мне!» — слух рассуждала Селена, оставив всякую почтительность. Эхо повторило ее вопрос, отражаясь от стен, покрытых знаками судьбы. «Элиана, ты умерла тысячу лет назад. Почему же судьба Ирилея до сих пор не дает тебе покоя?» Вопрошала Селена. «Почему древняя королева не пожелала явиться Дорину, Шаолу или той же самой Нехемии?» Селена дотронулась до вздернутого носа статуи и сообщила. «А мы-то думали, ты наслаждаешься жизнью в загробном мире, напрочь забыв об этом». Селине хотелось обратить свои слова в шутку, но шутки не получалось. Пора уходить отсюда. Рано или поздно к ней в спальню начнут стучаться и, не получив ответа, взломают дверь. А если рассказать, что первая королева Адарлана минувшей ночью возложила на нее неважную и ответственную миссию, ей вряд ли поверят. Селина поморщилась, представив допрос в Королевском совете. «Великое счастье, если ее не обвинят в государственной измене и в применении магии». но эта прогулка в подземелье вполне может окончиться возвращением в Эндовьер. Еще раз внимательно оглядев склеп, Селена ушла. Она надеялась прихватить с собой хотя бы маленький нож из вчерашней груды оружия. Но ни оружия, ни сундука с драгоценностями сегодня не было. Дамарис тоже исчез. И потом. Илиана, Илианы, А у Селены своя голова на плечах. И пока что невольно распоряжаться собой и своим временем. Поэтому вначале нужно достичь первой цели — стать королевской защитницей. Вот тогда ей никто не помешает выслеживать зло, таящееся в замке. А если пытаться делать это сейчас, она существенно подпортит себе шансы на победу. Селена торопливо поднималась по винтовой лестнице. Найденный ею факел чадил, порождая уродливые тени. «Не разбрасываться», — твердила себе Селена. Нужно сосредоточиться на состязаниях, на испытаниях, а мысли о неведомом зле загнать подальше. Раньше она это умела. Вот когда она станет королевской защитницей, если станет. Через час Селена в сопровождении караульных шла по коридорам замка в библиотеку. Ее голова была высоко поднята. Она улыбалась молодым мужчинам, что попадались ей навстречу, и хмыкала, видя, как придворные дамы пожирают глазами ее розовое с белой отделкой платье. Платье действительно завораживало, и сама Селена в нем была очаровательной. Когда она вышла в коридор, Рэс, один из караульных, не удержался от комплимента. Селена воспользовалась этим и уговорила парня проводить ее до библиотеки. Навстречу ей попался один из членов Королевского совета. Тот удивленно поднял брови и что-то произнес. Селину поразила болезненная бледность его лица. Этикет требовал остановиться, поклониться и выслушать какую-нибудь учтивую чушь, ответив такой же чушью. Но Селина ограничилась легким кивком и пошла дальше. Она приближалась к повороду, из неведомой части которого доносились громкие мужские голоса. Рэс и второй караульный едва поспевали за нею. Нет, Селина вовсе не собиралась бежать. Прибавить шагу ее заставил хорошо знакомый запах. точнее, зловония разлагающегося человеческого тела. К нему примешивался запах крови. Увидев останки Ксавьера, Селена вспомнила слова капитана. «Нет, полуобглоданный труп — это еще мягко сказано. Очень мягко, если посмотреть, что в действительности осталось от чудушного тела мелисандского вора». Напарник Ресса в полголоса выругался, а Ресс толкнул Селену за плечо, требуя не останавливаться. Люди, окружившие изуродованные останки, опять говорили про бешеную собаку или даже волка. Селену они даже не заметили, зато ей хватило беглого взгляда, чтобы рассмотреть все подробности страшной расправы над Ксавьером. Грудная клетка вора была разорвана, но ни внутренности, ни кишок Селена не увидела. Возможно, их унес тот, кто наткнулся на труп, либо они исчезли еще раньше». С узкого лица Ксавьера лоскутками свисала кожа и краснели впадины вырванных кусков мяса. Казалось, он и сейчас вопил от ужаса, только никто не слышал его криков. «Какая там собака! Какой волк!» Убийство не было случайным. Спорившие, словно не замечали дыры на макушке, откуда были высосаны или вычерпаны мозги. На стене темнели следы крови, ни пятна и ни брызги. Похоже, убийцы что-то написали кровью своей жертвы, а потом стерли. Но часть надписи осталась. Селена едва не вскрикнула. «Знаки судьбы!» Их было три, вытянутых в изогнутую линию. Скорее всего, линия была продолжением круга, который убийца начертил возле тела. «Боги небесные!» Бормотал напарник Ресса, когда они отошли от страшного места. Теперь понятно, почему Шаул ворвался к ней в таком виде. Неужели он подумал, что это она убила Ксавьера? Дурак. Если бы она вздумала избавиться от соперников, она бы сделала это быстро и чисто. Она ассасин, а не потрошительница. Полоснуть по горлу, точно ударить ножом в сердце, подсыпать отравы в вино. Ассасины так себя не ведут. Но при чем тут знаки судьбы? Получается, убийство было ритуальным? И навстречу шёл могила. Селена помнила, как он тогда едва не угробил Нокса и старалась держаться от него подальше. Его глаза, два чёрных лесных омута, схлестнулись с её глазами. Рот могилы оскалился в улыбке, обнажив гнилые зубы. Селена кивком указала на остатки Ксавьера. — Не повезло парню, — сказала она, стараясь сделать вид, что вовсе не огорчена случившимся. В усмехнулся и спрятал свои скрюченные пальцы в карманах поношенных грязных штанов. Неужели тот, кто его выбрал, пожалел денег, чтобы маломальски одеть своего избранника? Видно, этот придворный сам не отличался умом, раз нашел себе такую шваль. Жаль, беднягу. Без тени сочувствия отозвался могила и пошел дальше. Селена сухо кивнула и до самой библиотеки больше не проронила ни слова. Из двадцати четырех претендентов осталось шестнадцать. К дню предпоследних поединков их останется четверо. Ставки росли. Ей нужно бы благодарить высшие силы, решившие оборвать жизнь Ксавьера. Но Селении почему-то не хотелось шептать слова благодарности. Дорин взмахнул мечом, но Шаул легко парировал и этот удар. Наследный принц выругался сквозь зубы. Он давно не упражнялся, и теперь у него болели все жилы. Принц тяжело дышал, но упрямо пытался атаковать снова и снова. «Вот к чему приводит праздная жизнь», — усмехнулся Шаул, отходя в сторону, чтобы подловить и дори на ложный выпад. Но ведь они когда-то были одинаково ловкими и сноровистыми. Но это было давно. Тогда Шаул еще спокойно говорил принцу «ты». С тех пор многое изменилось». Дорин не потерял интерес к поединкам, но книги занимали его сильнее, нежели турниры и состязания. «У наследного принца есть обязанности. Я должен присутствовать на заседаниях и читать всевозможные законы и уложения, которые выдумывают отцовские советники». Дорин отер с лица пот и сделал новый выпад. Шел, парировал его удар, провел обманный маневр и пошел в контратаку. Все эти отговорки он уже слышал. «Ваше заседание не более чем предлог для споров с герцогом Пирангоном». Меч Дорина прочертил широкую дугу, заставив Шаола немного отступить. «А может, вы слишком заняты, навещая по ночам покоя Селены?» Раздражение Шаола нарастало. «И давно это продолжается?» Дорин упустил выгодный момент, и Шаула вновь перешел в наступление. У принца болели ноги, и его оборона становилась все более вялой. «Это совсем не то, о чем ты думаешь». Сквозь зубы процедил Дорин. «Я не провожу ночи в ее постели. Я вчера заходил к ней во второй раз. А в первый она встретила меня холодно и даже пыталась выпроведить. Так что можешь быть спокоен». «Хотя бы у одного из вас сохраняется здравый смысл». Все удары Шаола были настолько точными, что вызывали невольное восхищение Дорина. «Рад за Селену, потому что вы, ваше высочество, явно потеряли рассудок». «А ты сам?» – язвительно спросил Дорин. Думаешь, я не знаю, как ты понёсся к ней, когда узнал про убийство этого, как его, Ксавьера. Принц хотел поймать Шаула на обманном приёме, но капитан разгадал его замысел. Он атаковал Дорина и тот пятясь назад изо всех сил старался не споткнуться. Сердитый огонёк в глазах капитана не предвещал ничего хорошего, и принц попробовал словесную уловку. Согласен, мой удар был на редкость дренным, но я всё-таки жду твоего ответа. А если мне нечего ответить? Или отвечу вашими словами, это совсем не то, о чем вы думаете?» Карие глаза Шаола торжествующе вспыхнули. Не дав принцу раскрыть рта, он резко поменял тему. «Как ваш разговор с королевой?» Дорина перекосила. Он просто убежал, испокоив матери, чувствуя, что сходит с ума. «Заткнись!» — рявкнул Дорин, ударяя плашмя по мячу капитана. «Не хотел бы я сегодня оказаться в вашей шкуре, ваше высочество!» — Придворные дамы прибиваются к вам, как перепуганные овцы, умоляя защитить от таинственного убийцы. Шаул не позволил себе улыбнуться. Больше всего его удивляло, что он безропотно согласился устроить это состязание на мечах. И когда? Когда в коридоре замка валяется обезображенный труп. Дорина тоже удивляла такая жертва со стороны капитана. Он знал, насколько Шаул дорожит своим постом. Принц поднял меч вверх, давая понять, что поединок окончен. «Хватит красть время Шаола ради собственных прихотей». Капитан не возражал. Он молча убрал меч, и они оба вышли из зала для упражнений. «Есть вести от вашего отца?» Уже в коридоре спросил Шаол. «Такой внезапный отъезд». Дорин медленно выдохнул, успокаивая колотящееся сердце. «Вестей нет. Я сам не понимаю, куда это его понесло. По-моему, в последний раз он уезжал в поход, когда мы были еще мальчишками». А с тех пор отец безвылазно сидел в замке. Не удивлюсь, если он затеял и проворачивает что-то на редкость пакостное. Дорин, выбирайте слова. А что, бросишь меня в тюрьму за непочтительное высказывание о короле? Он не хотел срываться, но почти бессонная ночь и новые убийства, случившиеся под утро, выбили его из равновесия. Когда капитан не ответил, принц задал другой вопрос. «Тебе не кажется, что кто-то вознамерился убить всех претендентов?» Возможно. Я еще не могу понять, что кто-то задался целью сорвать состязание, но избрать такой жестокий способ. Надеюсь, эти убийства не связаны в цепь. Удорина похолодела внутри. Думаешь, эти злодеи попытаются убить Селену? Я усилил охрану ее покоев. Для защиты или чтобы удерживать ее внутри? Принц и Шаол достигли места, где коридор разветвляется. Дальше каждый из них пойдет один. «А какая разница?» — ответил капитан вопросом на вопрос. «Для вас ничего не меняется. Какую бы я охрану ни выставлял, даже самый бдительный караульный не посмеет помешать наследному принцу». В словах капитана было что-то невыразимо печальное, и Дорину на мгновение стало не по себе. Он проникся жалостью к Шаолу. На беднягу и так столько всего навалилось, чтобы добавлять ему беспокойства». но еще через мгновение Дорин вспомнил недавний разговор с матерью и ее список невест и проникся жалостью к самому себе. Мне нужно еще раз внимательно осмотреть останки Ксавьера, сказал Шаул. Встретимся за обедом. Сказав это, капитан повернулся и зашагал к себе. Дорин проводил его взглядом, затем двинулся в другую сторону. Путь в его башню оказался на удивление долгим. Войдя к себе. Он сбросил мокрую от пота одежду и отправился в умывальню. Принцу принадлежала вся башня, хотя его покои занимали только верхний этаж. Ему нравилась эта небесная гавань, удаленная ото всех. Но сегодня в его гавани было пронзительно пусто.